«Однажды ты начертила на песке рыбу, и я не понимал, что это означает. А помнишь, как мы играли в мяч? Уже тогда я любил тебя больше жизни. Но ведь и ты начинала догадываться, что я тебя люблю».